Одни покупают дома, другие продают. Но интересно, что русские стараются и купить у русских. Сходный менталитет, общие вкусы, хмыкаю я. Процедуры закончились в двенадцать. Я успел поспать и в четырнадцать десять вышел из отеля. Поворачиваю налево и медленно иду вперед, как и подобает респектабельному богатому джентльмену. О том, что я именно такой джентльмен, красноречиво говорит светлый серый в легкую, почти незаметную полоску костюм Бриони Палантино. Соломенная шляпа от Борсалино, солнцезащитные очки от Ренджети, лёгкие и мягкие туфли Луи Виттон. Вообще, это весь этот прикид даже не говорит, а кричит: понты, понты, понты. Но современные новорусские лохи, повраждённые глупостью и приобретённой безкультюрью, считающие себя элитой мира, приучили Европу к лоховскому пижонству. Поэтому мой боснословно дорогой наряд, купленный уже не лично господином Будницким, а правлением банковского консорциума Beta Group, всего-навсего спецодежда, вроде комбинезона из эпокс-антехника, чтобы я мог спокойно ходить по лужам дерьма возле канализационных люков, не выделяясь среди других ассинизаторов. Короче, чтоб принимали за своего, богатого, белого сахиба. «Конечно, спецовочка дороговата, но не в сравнении с 300 миллионов долларов, которые я должен отыскать с ее помощью. И с помощью 30 тысяч долларов, тоже выделенных консорциумом. А главное, с помощью своего мастерства, ума, красоты и скромности. Шучу. Насчет скромности, конечно. А ум и вкус никуда не денешь. Поэтому, когда в самолете изрядно подпивший сосед попытался завести интеллектуальную беседу, и для начала спросил, «Слушай, братан, А что на тебе за туфли? Я ответил естественно и достойно. Хер его знает, я ведь не сапожник. Земляки из умлёнки вынуло и отвял, а я понял, что допустил ошибку. В капище идолопоклонников нельзя пренебрегать их идолами. Теперь я эту ошибку исправляю и веду себя как манекенщик на подиуме, неторопливо шагаю по гладкому асфальту, уверенно ставя ногу на всю ступню, спину выпрямил, плечи развернул, живот втянул. Шляпа залихватски сдвинута на затылок. Солнце бликует в стёклах очков, пиджак небрежно распахнут. Левая рука зацепилась большим пальцем за брючный ремень от Валентино. Я приветственно улыбаюсь встречным дамам и сопровождающим их господам. Многие кивают, как хорошему знакомому, это мои земляки. Они очень чётко секут ярлыки производителя и по этому ничтожному, не имеющему никакого значения признаку выделяют из серой массы неинтересных людишек, вроде как достойных, а точнее себе подобных и располагаются к ним, насколько возможно, жалобу расположиться с первого взгляда к незнакомому человеку. Денег в долг не даст, но присесть к своему столику позволит. Они кивают не мне, а моему прикиду. И это радует. Значит, камуфляж выполняет свою роль. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Может, он и добрый, но какой-то шумный. На бурлящей тепле проходят соревнования байдарочников. Развивающиеся флаги, музыка, усиленная динамиками болтовня спортивных комментаторов. Непривычное здесь громкое скандирование болельщиков, облепивших парапеты по обоим берегам. Юрки обтекаемые лодочки скользят между шестами с красными ленточками наверху. Наши туристы, прихлёбывая пиво из бутылок, шумно подбадривают спортсменов в шлеме цветов российского триколора. Он виртуозно старается обходить препятствия, и иногда даже у него это получается. Не знаю, какой он мастер, судя по результатам соперников не самый лучший, но так ни за кого больше не болеют. Слегка вычурный, но несомненно роскошный фасад Гранд-отеля Пуп Приближается с каждым шагом. Городок небольшой, и здесь всё рядом. На просторной площадке перед пупом многолюдно. Изнывающие от безделья курортники осматривают два десятка шикарных, тщательно отреставрированных машин. Посередине площадки плакат раскладка Rolls-Royce. Не ломаются они, просто перестают ездить. Надпись чуть ниже сообщает, что это съехались члены клуба любителей Rolls-Royce. С интересом осматриваю экспозицию. Открытый пятиместный серебряный призрак 1909 года выпуска. Пара угловатых фаэтонов 1920-х годов с поднимающимся кожаным верхом. Фантом с цельнометаллическим кузовом из 30-х. Серебряная тень 1965-го. Более зализанные купе и кабриолеты 70-х. Серебряный дух 1982-го. Любят они серебро духов и призраков. Вот... монстрообразный, похожий на танк современный лимузин, но называется он опять Фантом. Любуюсь строгим дизайном без всяких излишеств. Впрочем, какие могут быть излишества у автомобиля ценой в полмиллиона евро? А вот Rolls-Royce 100X самый комфортабельный и богатый кабриолет мира, выпущенный к столетнему юбилею фирмы. Я вздыхаю. Рядом с самыми солидными и респектабельными машинами консервативного мирового эстаблишмента я не чувствую себя богатым белым сахибом, в лучшем случае его шофёром. Впрочем, в моём сознании подобные мысли не задерживаются больше, чем на 3 секунды. Тряхнув головой и поправив очки, продолжаю рассматривать боснословно богатые раритеты, все на ходу, даже те, что выпущены почти век назад. объединяет древние и современные автомобили, изумительное состояние. Блестящая, без единой царапины краска, безупречная полировка, вставка из красного дерева, новенькая резина. Ну и, конечно, крылатые фигурки над капотами. Солнце отражается в выгнутых зеркальных крыльях, тщательно отполированных стёклах, хромированных решётках радиаторов. Трудно представить, сколько денег вложено в каждый ретро-экспонат. Кстати, Хотя концерн Rolls-Royce прославился своими роскошными авто, он производил ещё и двигатели для истребителей, правда, э, -э Харикеенов, а не Мигов-31. Здравствуйте, Геннадий Александрович, раздаётся мелодичным молодой голос. Здравствуйте, галочка. Я перевожу взгляд с шикарных автомобилей на высокую красивую брюнетку с распущенными по плечам блестящими волосами. Она свежа, и элегантна. А небольшой перебор яркой косметики легко списывается на возраст и им же оправдывается. В обтягивающих бриджах, босоножках на шпильке и короткой маечке с открытыми плечами девушка выглядит очень привлекательно, пожалуй, на кожаных сиденьях серебряного духа она бы смотрелась весьма органично. Галантно подношу губам прохладную узкую кисть с аккуратными тонкими пальчиками и свежим маникюром, я даже ощущаю запах лака. Ты очень пунктуальна. Ой, здесь столько интересного, какие красивые машины, Галина не скрывает восторга. Наверное, им делают тюнинг. Ничего себе, искренне удивляюсь я, откуда знания столь специфических автомобильных терминов. Она смеётся. Э, скорее, космологических. Сейчас, хмм, э, тюнингованными называют модных девушек, гель в губах, пирсинг в пупке, э, пластическая хирургия лица и груди. Это показатель богатства и заботы о себе. Мм, вот оно что. Я снисходительно киваю и беру её за локоток, с удовольствием ощущая упругую, нежную кожу. Эти автомобили, как истинно красивые девушки, не нуждаются в тюнинге. Rolls-Royce машина королей, диктаторов, суперзвёзд и миллиардеров. Он подтверждает имя известных людей и создаёт его неизвестность. Ручная работа, высочайшее качество материалов и сборки, изысканность и совершенство линий добавлять и улучшать ничего не требуется. Как и тебе совершенно не нужно накачивать губы или грудь. Ой, спасибо. Я почувствовал прилив вдохновения, верный знак того, что девушка мне понравилась всерьёз. Поглаживаю тонкую руку, вначале едва заметно, потом увеличиваю амплитуду движений. Загляни в салон Кстати, ты великолепно бы в нём смотрелась. Оббивка сделана из кожи специально выращиваемых коров. Они едят особый корм, у них особый режим жизни. Кстати, у меня есть такие перчатки. А я тебе покажу. А вот обрати внимание. Красное дерево вымачивается всегда в определённом заливе Средиземного моря. Узор дерева подбирается зеркально. Если левую панель забракуют, то в брак идёт и правая. Мои пальцы достигли гладкой подмышки. Это уже почти интим, но Галина не отстраняется. Да неужели, как интересно. А почему у них двойное название? Я улыбаюсь. Очень просто. Основатели компании звали Чарльз Роулс и Генри Ройс. Таких примеров немало. Борхард Люгер, Хопкинс, Ален, Смит и Вессен. Галочка продолжает заинтересованно улыбаться, хотя явно не понимает, о чём идёт речь, и я вновь возвращаюсь к автомобилям. Э каждый новый Rolls-Royce после 2000 км обкатки разбирают, проверяют все детали, а на каждой стоят индивидуальные клейма рабочего и сборщика. И если выявят брак, виновных мгновенно увольняют. Впрочем, ни один такой случай широкой публике не известен, поэтому машину собирают заново и только тогда передают заказчику. Так что качество непревзойдённое. А вот бабы с крыльями из чистого серебра, с видом знатака, говорит своей спутнице парень в спортивном костюме и с питевой чашечкой в короткопалой ладони. Крепким пальцем он тычет в знаменитую фигурку на капоте. Это правда? тихо спрашивает Галина, готовая сейчас поверить во что угодно. Ерунда. Нержавеющая сталь, и никакая это не баба, летящая богиня. Дох гстеза. Моделью стала молодая любовница одного лорда, который патронировал автомобильную промышленность Великобритании. Так, благодаря зрелому известному человеку, девушка вошла в историю. Я непроизвольно выпячиваю грудь и многозначительно смотрю на свою спутницу, но она не постигает всю глубину проводимых мной параллелей. И откуда вы так много знаете? спрашивает Галина. Я скромно склоняю голову, дескать, такой уж я эрудит-encyklopedist, но не люблю расхваливать сам себя. Впрочем, разгадки чаще всего гораздо проще и многозначительнее загадок. На самом деле, готовясь к этой встрече, я заглянул в интернет до сайт Rolls-Royce. Гля, а скорость у них-то к себе переговариваются, естественно, по-русски двое немолодых, но по-молодёжному одетых мужчин: джинсы, двубортные пиджаки, яркие шейные платки в распахнутых воротях рубашек. На старой тачке всего 100 к.м., на новой 160. Как черепахи, прикинь? Это Милли, с вежливой улыбкой поправляю я. Всё равно у меня на миле не 240. А интересно, сколько лошадей в движке? Нигде не написано. Это у них приколы такие, мол мы крутые, пойдём, тёлки заждались. Английский снобизм вмешивается в разговор дородный чех, вполне прилично говорящий по-русски. Есть даже такой анекдот. У водителя Rolls-Royce спрашивают: "Какой мощности здесь двигатель?" А он отвечает: "Думаю, вполне достаточный, сэр". Что ж он свою тачку не знает. Вот муфлон. Да козлы они все. Пойдём, а то мочалки начнут базарить. Молодящиеся мужчины отходят томящимся у бутика GFR из ряда тюнингованным девицам, похожим на ожидающих кормления аквариумных рыб. Их огромные рты в ожидании корма открываются навстречу говорящим и ходячим кошелькам. Рыбы и кошельки скрываются за стеклянными с золотым вензелем дверями. У старинной Жанны Франка много дорогих, красивых и модных вещей, но вряд ли наши земляки смогут обновить там свой лексикон или приобрести изысканные манеры. — А в результате Роллс-Ройс выкуплен концерном БМВ, — говорю я. — Вот и весь хваленый английский снобизм. Чех улыбается. — Вы попали прямо в точку. Сейчас мало кто вникает в детали. — Это точно. — Галине нравится, что меня хвалят. Зеленые глаза блестят. — Проголодалась? — спрашиваю я и снова беру девушку под руку. — Пойдем обедать. Столик заказан на три часа. Сейчас без пяти три. — Какой вы предусмотрительный. Это верно. При моей профессии полагаться на случай допустимо только в самых крайних обстоятельствах, и то, когда нет другого выхода.